Письмо 92. -е. От кавалера Денсини к Виконту де Вальмону. О, друг мой! Ужас оледенил меня, когда я прочел ваше письмо. Сесиль. Боже, возможно ли это? Сесиль больше не любит меня. Да, я вижу эту страшную правду сквозь покров, в которой облекло ее ваше дружеское чувство. Вы хотели подготовить меня к этому смертельному удару. Благодарю вас за заботу обо мне. Но можно ли ввести в заблуждение любовь? Она спешит навстречу тому, что ее волнует. Она не узнает о своей участи, она угадывает ее заранее. Теперь я уже не сомневаюсь в моей судьбе. Говорите со мной без обиняков. Вы можете это сделать, я вас об этом прошу. Сообщите мне все. И от чего у вас возникли подозрения, и что их укрепило? «Для меня драгоценны и самые ничтожные подробности, но в особенности постарайтесь запомнить ее слова. Заменив одно слово другим, можно изменить самый смысл целой фразы, а порой одно и то же слово имеет два смысла. Может быть, вы ошиблись?» Вы? я теперь пытаюсь надеяться». «Что именно она вам сказала? Упрекает она меня в чем-либо». Не отрицает она хотя бы и своей вины? Я должен был предвидеть эту перемену, ведь недаром она с некоторых пор во всем находит затруднения, а для любви стольких препятствий не существует. На что же должен я решиться? Что вы мне посоветуете? Не попытаться ли увидеться с нею? Неужели это так невозможно? Разлука столь жестока, столь пагубна. Она отвергла возможность увидеть меня. Вы не сообщаете мне, что это была за возможность. Если действительно опасность была слишком велика, Сесиль знает, что я не хотел бы, чтобы она чрезмерно рисковала. Но я также знаю вашу осторожность, и, к несчастью своему, не могу в ней сомневаться. Что же мне теперь делать? Как ей написать?» Если я дам ей понять, что у меня возникли подозрения, они, может быть, огорчат ее. А если они несправедливы, простит ли она мне обиду? Если же я скрою их от нее, это означает обман, а с ней я притворяться не умею. Ах, если бы она могла знать, как я страдаю, мои муки тронули бы ее. Я знаю, как она чувствительна». У нее золотое сердце, и у меня тысячи доказательств ее любви. Она чрезмерно робка, легко теряется, но это от того, что она так молода. А мать обращается с ней так сурово. Я напишу ей. Буду держать себя в руках и только попрошу ее во всем довериться вам. Даже если она снова откажет, то уж во всяком случае не сможет рассердиться на мою просьбу, а может быть она и согласится. что до вас, друг мой, то приношу вам тысячи извинений и за нее, и за себя самого. Уверяю вас, что она знает цену вашей заботливости и благодарна вам за нее. С ее стороны нет недоверия, только робость. Имейте к ней снисхождение. Это ведь самое прекрасное свойство дружбы. Ваша дружба для меня бесценна, и я не знаю, как отблагодарить вас за все, что вы для меня делаете. Прощайте. Сейчас я буду писать ей. Ко мне возвращаются все мои опасения. Кто бы мог сказать, что письмо к ней будет мне когда-нибудь стоить такого труда? Увы, еще вчера это было для меня сладостью и счастьем. Прощайте, друг мой. Не оставляйте меня и впредь своими заботами и имейте жалость к моей участи. Париж, 27 сентября. Тысяча семьсот.